Глава девятая. Стальной. Когда подъехал Карим, я уже успел позвонить юристам и дать добро на продолжение сделки, но проблема оставалась. Отцовская любовь лишь дала нам отсрочку, да к тому же прибавила проблем. «Нет», — покачал я головой, когда брат спросил о девушке. «Дина меня не интересует. Я едва могу вспомнить ее лицо, когда за ней закрывается дверь». «Ты же спишь с ней?» — возмутился Карим. «И не можешь запомнить, как выглядит твоя любовница?» Я цинично скривился. постели все бабы шлю...» «Сабур!» — возмутился Карим. «Твоя Дилара не такая!» Примирительно добавил я и подмигнул. «Я пытался подкатить, если ты не забыл. Она единственная меня отшила». «Забудешь такое!» — буркнул брат и спрятал довольную улыбку. Я вздохнул. «Но близнеца у нее нет, так что приходится довольствоваться тем, что есть. А есть лишь такие, как Дина». Впрочем, меня это полностью устраивает. Легкодоступная в любое время суток и не против экспериментов. Однажды я раскрутил ее на «Избавь меня от подробностей», осадил меня Карим. «Ах, да», — беспечно хмыкнул я. «Ты же женат?» «Тон такой, будто я импотент», — насупился он. «Ну, для меня это одинаково», — отмахнулся я. «Впрочем, ты наверняка приехал не для того, чтобы обсудить со мной разнообразие личной жизни. Тем более, что оставил нашу воровку, хотя я попросил приглядывать» еще не доказано я помню прервал я и выгнул бровь зачем попросил ждать говори уже не думал что утечку денег мог организовать юлдузов слишком уж оперативно он прискакал как узнал дина пояснил я более чем уверен что она не только сообщила папеньке о наших проблемах но и надавила чтобы он отодрал свой тощий зад от итальянского дивана и вернулся в россию с предложением руки и сердца а заод одной десятком лямов зеленых чтобы не мотаться дважды». «Так в офисе Люди Юлдузова?» помрачнел Карим. «Дитя ты малая, хоть и старший!» Я потрепал его волосы. «Естественно, даже знаю, кто». «И молчал?» — взвился он. «Ты бы уволил!» — пожал я плечами. «Наняли бы нового. Снова пробивай всех, ищи крота. А так он известен. И главное — занимать его всякими незначительными поручениями». «А-а-а!» — понятливо протянул брат. «А я-то думал. Почему ты Рустама не взлюбил?» «Нет бы раньше мне сказать. Стоп!» «Что?» — насторожился я. «Вот же!» Он вытащил телефон из кармана и ткнул в экран. быстрый наборы и длинные гудки. С каждым последующим лицо Карима мрачнело всё больше. Дилара не отвечает. Полоснув меня злым взглядом, посетовал он. «Если с ней что-то случится, я тебя...» «Спокойно!» — осадил я брата и достал смартфон. «На этот случай у меня есть запасной вариант. Даже если воровка сбежала, ей не скрыться». «Да кому она нужна?» — заорал Карим. «Моя жена никогда не игнорила мои звонки. Если не отвечает, значит, что-то случилось. Что у тебя есть на этот случай, Сабур?» «Есть я», — ответил жестко и кивнул на машину. «Я за руль. Через несколько минут я уже знал, где она. Не Дилара, Ева Росс. Твоя жена точно с ней», — процедил в ответ на быстрый взгляд Карима. «Уверен, что такие наглецы не упустят возможность шантажа. А воровка знает, как трепетно ты относишься к жене». «Сабур!» — голос ему изменил, и брат часто-часто заморгал. «Что будем делать?» «Знаю, чего делать не будем», — скривился я и сильнее втопил педаль газа. «Распускать сопли, открой бардачок, возьми оружие и проверь, заряжено ли?» «Давно не пользовался». Дрожащими руками он едва поймал револьвер и под звук моих проклятий сжал рукоять. Выдохнул. «Полная обойма». «Отлично!» Я сверился с сотовым. «Подъезжаем, будь готов». «Парни прибудут минут через десять-двадцать, а мы...» «Я не могу ждать», — жалко глянул на меня Карим и, кусая губы, признался. «Делара беременна. Четыре недели. Сабур, умоляю». «А мы выдвигаемся первыми», — закончил я и ударил по тормозам. Машина застыла у старого склада, который внешне казался заброшенной развалюхой. Но, судя по маячку, воровка спряталась здесь. Выключив фары и заглушив двигатель, я вышел из машины. Карим скользнул вдоль стены, длинного узкого сооружения. Приблизившись к разбитому окну, осторожно заглянул внутрь. «Темно», — подытожил он. «Сам вижу, что с хлебом солью не встречают», — хмыкнул я и посоветовал. «Держись подальше от окон. Вряд ли твоя бухгалтерша сумела провернуть побег одна. Даже если ей помогал Рустам, нужны подельники и неробкого десятка. Прибавь к этому пять миллионов долларов и...» «Я понял», — пригибаясь, прервал он. Доверившись мне, выполнял все приказы и следовал, куда скажу. Прикрывал, когда велел, и затаивался при первом же сигнале. Карим знал, что у меня есть опыт боевых действий. Брат же вырос едва ли не в оранжерее, лелеемый родителями, которые возлагали большие надежды на наследника. Иазверски завидовал Кариму, которому доставалось все внимание и любовь. Сам же рос как сорняк, влипая во всевозможные неприятности, и в конце концов докатился до наемника». Время, проведенное в горячих точках, изменило меня навсегда. Внутри что-то сломалось. Вернулся я инвалидом, хотя внешне выглядел здоровым. И пошел бы по стопам боевых товарищей. Спился за год-два, но в мою жизнь вмешался брат. Он и Дилара практически вытащили меня с того света. Терпеливо и настойчиво возрождали меня к жизни. А теперь у меня появился шанс отплатить за добро. И я его не упущу. Не повезло лживой бухгалтерше. Не того бизнесмена обокрала.